Александра с Иваном Ивановичем На вид я дала бы Ивану Ивановичу лет шестьдесят. Мне не нужно прибегать к помощи эдетической памяти, чтобы увидеть его перед собой. Он очень худой, но не изможденный, а будто подсушенный солнцем и ветром. Белые волосы, стреженные почти под ноль, голову словно прихватил тонкий слой иния. Веки полуприкрыты, из-под седых ресниц иногда мерцают огоньки. Но не такие как у зрячих людей, а словно бы пригашенные. Когда я впервые увидела ивана И ивановича, он был в холщёвой толстовке, перетянутый ремешком и неподвижно сидел на стуле, подставляя безмятежное чуть улыбающееся лицо солнечным лучам. Фудзязян восточный пригород Харбина, населенный китайцами, Это лабиринт узких грязных улочек, застроенных одноэтажными домишками, настоящие трущобы. Я попала сюда впервые, у меня ощущение, будто я уехала из своего города куда-то очень далеко. Хотя так самотор довез меня из центра до улицы шитьюдалу всего за четверть часа. Всё, я уже не здесь, а там, не вспоминаю, вижу, слышу звуки и запахи. Ж морюсь от утреннего солнца. Я и не знала, что в хорбене так много китайцев. Вот первое что приходит мне в голову, когда я ужасно волнуясь отпускаю машину и начинаю оглядываться. где-нибудь в районе пристани, в новом городе, в деловых кварталах или на славянке, кажется что наш город населен в основном русскими китайцы нас лишь обслуживают а их оказывается вон сколько не меньше чем нас, а пожалуй больше, Это их город, это их страна. Мы живем у них в гостях, и очень вероятно, гостевание продлится не вечно. Вот какое открытие я вдруг делаю. Но мне не до Харабинского будущего. Софья Андреевна сказала, за маленькой пагодой во дворе Кумирни, домик с открытой верандой. Вижу пагоду, обхожу ее справа. двор неряшливый весь какой-то замусоренный вижу неопрятную лачугу с закопченными стенами выстроенную не столько на китайский сколько на японский лад передняя стена состоит из раздвижных перегородок они нараспашку и на дощатом помосте сидит человек с коротким седым бубриком улыбается солнцу я здороваюсь по- китайски прошу извинения что нарушила покой спрашиваю можно ли подняться на веранду для важного разговора Называть хозяина по имени не осмеливаюсь. Бог знает, как его зовут на самом деле. Настроена я вообще-то подозрительно. Представляла себе сагбенного мудреца с козлиной бородкой и длинной курительной трубкой, в халате и шапочке, предающегося медитации в уединенном храме. А тут не храм, развалюха на помойке. И вместо просветленного даоса – карикатурный толстовец. И не больно-то старый. Не поворачивая лица, человек вздыхает и после томительно долгой паузы произносит нечто витиеватое и странное. «Поднимайся, маленькая тигрица, сядь вот на эту скамеечку, хоть она и коротковата для твоих длинных ног, и можешь рассказывать, зачем ты пришла. то что пока ты не расскажешь, зачем пришла, ты все равно не уйдешь, а если я не захочу тебя выслушать, ты начнешь упрашивать, настаивать и в конце концов своего добьешься. Поэтому будет проще и быстрее сразу дать тебе высказаться. Да, да, именно так все и было. Речь Ивана Ивановича производила на непривычного человека сильное впечатление. она текла единым потоком не прерываясь на точки или абзацы будто река иван иванович заканчивал предложение лишь доведя свою мысль до конца а мысли у него обычно бывали неторопливыми и длинными услышала его голос и потеплело на сердце голос у него мягкий про такой обычно говорят задушевный, но я думаю вкрачиый потому что мне всю тут решительно не нравится это какое то надувательство во первых вряд ли этот человек китаец китайцы так чисто и так мудрено по русски не говорят во вторых не похоже что он слепой вон глазки межвек посверкивают и откуда бы слепом узнать длинные у меня ноги или нет в третьих какая я ему тигрица меня зовут сандра я ведь уже представилась вспыхиваю я мне ясно что к этому шарлатану я притащилась зря какая я вам тигрца я сказал какая маленькая добродушно отвечает не слепой ни китаец послушайте иван иванович или как вас там я окончательно сатанею я приехала к вам по очень серьезному делу если вы настроены балагорить прощайте не буду тратить ваше драгоценное время сидите на своей помойке а я пойду и спохватываюсь он хитрец нарочно выводит меня из себя чтобы я ушла и оставила его в покое ну нет коли уж я приехала в эту трущобу по крайней мере доведу дело до конца.